И всё неправильное, что было с ними до этого самого дивана и до того самого благословенного куста, под которым Катя нашла его сегодня утром, а может быть, тысячу лет назад. Огонь потрескивал весело и беспощадно. От него горело лицо и всё тело, и Глеб вдруг удивился, что в комнате темно, а должно быть светло от этого самого пляшущего весёлого огня.